Составилась шайка в четырнадцать человек, которые задумала тайно бежать в Астрахань. Степан в бешенстве приказал схватить всех их, запылали яркие и жаркие костры. Казаки сперва на глазах у всего населения городка долго жарили их на огне, а потом опаленных с вытекшими глазами, едва живых, добили саблями и дрючками. Так крепила себя молодая казацкая власть. Голота все порывалась в море за зипунами, но Степан был точно связан по рукам и ногам теми делами и заботами, которые выпали теперь на его долю и которые не только не уменьшались по мере того, как он делал их, но наоборот все увеличивались. В первый же день казаки разгромили приказную избу, и все бумаги, которым они питали неодолимую ненависть, пожгли. Но уже через неделю оказалось, что без приказных и без бумаги нельзя было вести городскую жизнь, нельзя обходиться без суда, нельзя не собирать налогов, что все те вольности, которые так чаровали их в воображении в соприкосновении с жизнью действительной, оказались... Красивой сказкой, миражом, который ладен в песнях, но не ладен в той жизни, в которой люди едят, пьют, ссорятся, родятся, помирают, строятся, ловят рыбу, покупают, продают и прочее. И приказные перья уже скрипели в душных покоях избы, и бумаги быстро накоплялись снова. И то и дело собирался, и часами шумел казачий круг, и все чаще и чаще подмечали наблюдательные умы, что сколько он не шумел, в конце концов он все же как-то незаметно, невольно сворачивал на старые избитые пути жизни той жизни, которую казаки пришли разрушить до основания. Новая жизнь никак не давалась, точно жар птица какая». И степью, и морем со всех концов России стекались к Степану гонцы. И все они говорили только одно — в народе все ярче и ярче, разгораются какие-то бешеные, пока скрытые огни, все слышнее делаются раскаты грома, все ближе и ближе подходит великий день освобождения. Так какая же там Персия, какие зипуны? Какая корысть в том, чтобы ограбить какой-нибудь городок у тезиков, персов? или взять в полон судно какого-нибудь купчины, когда можно сделать дело неслыханное еще. Ведь была полька Марина со своим выблядком царицей московской. Правда, шею ей в конце концов свернули. Но раз свернули, два свернули, она третий раз, может, и не удастся. Кто смел, тот только и съел. И Степан колебался. Высматривал, выслушивал, взвешивал и откладывал всякие решения, потому что если он лучше других знал слабость Москвы и весь развал государства, то он лучше других знал и силу московскую. Эти ее новые полки, построенные на иноземный лад, во главе которых стояли почти исключительно офицеры-иноземцы. Ведь их сказывают «до двадцати пяти полков конных будет» рейтаров до да драгун, до да копейщиков, до да полков тридцать пеших. Что же тут может тут голытьба его сделать? А с другой стороны, если пособрать сюда силы побольше, да ударить по тезикам, тоже игру можно сыграть большую. Давно ли Ермак Тимофеевич со своей голотой Сибирь забрал, да челом ей бил царю московскому? Князем сибирским сделал ведь его грозный Можно попробовать разыграть тоже и в Персии. А кроме того, и в казаках полного единодушия нету. Вон пишут с Дона, «Сережке Кривому очень скоро удалось составить себе хорошую станицу, и совсем было собрались они выступить в сечь, как вдруг казаки его закинулись и стали требовать, чтобы Сережка вел их по следам Степановым за зипунами». «Неверный народ!» Сам путем не знает, чего хочет, и крутит и так, и эдак. И в этом устроении власти, и в этих колебаниях прошел и месяц, и другой, и среди казаков уже слышался открытый ропот. Скоро осень, бури начнутся, морской поход будет невозможен. Чего же спит атаман? И чтобы разрядить эти опасные настроения, Степан не раз собирал казачий круг — Будто бы посоветоваться, что делать и как быть, но на самом деле на кругу работала небольшая, но сплоченная кучка его ближайших дружков, и то ловко подсказывала кругу нужное решение, а то просто брала криком».